Когда я выбежал из Симфрианова дома, неизвестно. В голове моей стоял звон от оглушения или стрельбой, или от чего другого, перед истинным Богом не знаю. Предшествующее описание я закончил рано поутру, когда рассвело. Дыхание мое теснило непонятная тяжесть. Я раскрыл окно. День зачинался обычный своей торжественной утренней. Пели птицы, ветерок раскачивал деревья, за стеной у речки Гордоты подымался туман. Я готов был разрыдаться, так тяжко было видеть спокойствие природы, когда душа моя мучилась греховным волнением. Вдруг до слуха моего донесся сострадающий голос. «Метешься, Игнатий?» Я выглянул в окно. Отец Рафаил, совершая утреннюю прогулку, остановился у моей кельи. Я опустил голову и проговорил с трудом. «Мятусь, отец Рафаил!» Он ничего не сказал. Глубоко вздохнул и удалился, а я упал на свою койку и плакал. Нынче в городе большое смятение, как бы случилось что-нибудь государственной важности. Действительно, убедившись в слухах, я понял, что произошло событие, а именно, исчез неизвестно куда Афанасий Сергеевич Пушкин. Исчезновение обнаружено было жителями Вакуровского дома, и подтвердилась на товарной станции служебным начальством конторы. Шел третий день с тех пор, как последний раз видели Афанасия Сергеевича. Я поспешил к дому Вакурова, народ стекался туда в большом числе, несмотря на будний день, так что образовалась толпа. Скоро прибыли чины городской милиции во главе с начальником Макарушкиным. Должны были произвести вскрытие жилища Афанасия Сергеевича, и вот народ затаил дыхание» глядя, как начальство в сопровождении понятых взбиралось по навесным лесенкам и площадкам громадного строения. Наконец Макарушкин достиг последней двери верхнего этажа, и другие чины обступили своего начальника. Через минуту раздался стук падения сорванного замка на чугунную площадку, дверь открылась и поглотила людей. Все стоявшие вокруг меня ожидали самого ужасного, и минуты тянулись для нас бесконечно долго. Но вот начальство опять появилось на площадке, и, погодя, мы узнали, что в жилище Афанасия Сергеевича ничего не обнаружено. Макарушкин дал распоряжение печатать дверь, но печать и сургуча оказалось, и все начальство отбыло в город, припоручив наблюдение за имуществом Афанасия Сергеевича понятым. Последние по сердечью и бессознательности, а вероятно и просто со скуки, начали допускать любопытных в охраняемое помещение, и таким путем я имел случай осмотреть жилище Афанасия Сергеевича. Чувство, какое я испытал при этом осмотре, не могу назвать иначе, как умилением, хотя многие из бывших со мной горожан смеялись. Жилище Афанасия Сергеевича, Состоит всего из одной комнаты, заполненной вещественными напоминаниями о жизни и творениях Александра Сергеевича Пушкина. Стены увешаны снимками с известных изображений прославленного поэта, картинами к его сочинениям, полкой со всевозможными о нем книгами. Не говоря о нашем монастырском книгохранилище, даже в светской библиотеке на Равчата не найдется такого тщательного подбора произведений о Пушкине. На всякой мелочи в этой комнате лежит отпечаток любовной руки почитателя поэта. Из других предметов скромного обиталища внимание мое остановило большое в пышной раме зеркало, в котором Афанасий Сергеевич мог видеть себя во весь рост. Я покинул опустевшее жилище с такой грустью, как если бы бросил на произвол сироту. Моя личная печаль уступила место тревоге за судьбу Афанасия Сергеевича и я молил Господа оградить его от греха. Пока я находился с толпою около дома Вакурова, меня разыскивали в монастыре. В самом деле, уйти, не сказавшись в такое время, когда с минуты на минуту могло разразиться над монастырем несчастье, было легкомыслием немалым. Войдя в келью отца Рафаила, я застал его готовым к походу. «Пойдем», — строго сказал он и вышел, не удостоверив меня благословения. «Лошадей у нас давно отобрали, и это был первый после революции поход отца Рафаила в город. Он шествовал молча, опираясь на посох и по уставу, не подымая глаз от земли. Я следовал за ним в трех шагах, и чем более вглядывался в его величественную и одновременно смиренную поступь, тем явственнее чувствовал, что этим человеком руководит некая бескорыстная решимость. И тогда внезапно меня обуял стыд за свою суетность, и за все свое ничтожное существо. Но непонятность намерений отца Рафаила и его безмолвия беспокоили меня выше меры. Так что боль стыда скоро во мне утихла, и я осмелился спросить, куда направляете, отец Рафаил, ваши стопы? Но настоятель продолжал молчать. И так дошли мы до главной улицы и до бывшей управы, где ныне помещается совет. Тут отец Рафаил остановился, осенил себя крестом, как перед входом в храм, и знаком руки велел мне открыть дверь. Я повиновался с замиранием сердца, не предвидя ничего доброго в последующем. Между тем отец Рафаил с прежней покойной решимостью проследовал по лестнице и коридору и, встретив служителя, спросил, где можно говорить с товарищем секретарем совета. Тот отвечал, что надлежит подождать, пока секретарь придет, и отвел нас в его приемную. Там никого не было. Отец Рафаил опустился посреди комнаты на колени, лицом ко входу, и велел сделать мне тоже, указав место рядом с собою. Я исполнил приказание, тогда отец Рафаил сказал «Ложись» и сам полниц. Я лег, и так мы лежали короткое время в тишине, головами к открытой двери, как бы в покаянии. Потом раздались поспешные и громкие шаги, кто-то вошел в приемную и сразу остановился». «Что это?» — расслышали мои недоуменный возглас. «Что это такое?» Затем наступила пауза, после которой тот же голос, но заметно повысившись, опять вопросил. «Кто это? Зачем вы здесь? Что за...» Тогда отец Рафаил, не шевельнувшись, с мольбою произнес. «Не подымемся, доколе не внемлежь!» На что опять тот же голос, подкрепленный ударом ноги об пол, отвечал грозно. «Встать! Встать! Немедленно встать! Не подымемся, доколе...» «Встать, говорю, встать!» И так пошло. Отец Рафаил, не двигаясь, настаивал, чтобы его выслушали, а неизвестный, топавший у наших голов башмаками, не унимался и кричал, чтобы мы встали. Потом он заявил решительно. «Я не скажу с вами ни слова, пока вы валяетесь на полу». И выбежал, крича на весь дом. «Кто их пустил сюда, черт подери?» Да мне это черное слово, записанное лишь ради одной истины. Отец Рафаил и я продолжали неподвижно лежать, когда кто-то подошел к нам и толкнул по очереди сапогом довольно чувствительно. «Ладно, прикидываться, подымайтесь, не то подымем силком». Делать было нечего, и отец Рафаил, поднявшись, велел мне встать. Тогда в приемную вошел секретарь совета, и я по голосу узнал, что это он на нас кричал и топал ногами. Однако в лице его я не только не приметил свирепости или гнева, Но даже показалось мне, что он легонько улыбается, хотя чему приписать улыбку в таком серьезном положении, я не мог понять и подумал, что это у него от природы. Отец Рафаил рассказал секретарю, что, по частным сведениям, власти предполагают поместить в монастыре лазарет, и что такое действие равнозначит полному закрытию обители, так как монастырь и без того стеснен до предела детской больницы с приютом, называемым интернатом. Секретарь выслушал доводы отца-настоятеля со вниманием и отвечал кратко, «Отправляйтесь к себе, я у вас буду и сам осмотрю помещение». Мы поклонились в пояс и покинули совет обнадеженные, так что отец Рафаил сказал мне, «Сразу видно человеку по обращению». Кричал он на нас из совестливости и хорошего воспитания. «Бог не без милости». Напрасны были наши надежды. День, начавшийся с беспокойства, готовил новые испытания. Для меня они были горькие и непосильны, ибо теперь, когда я веду свою запись, неведомые доселе чувства раздирают меня, и малодушие мое так велико, что я не в силах даже помолиться. Я призываю все свое мужество, чтобы правдиво описать срам, испытанный мною. Дело в том, что не успел я с отцом Рафаилом войти в монастырский двор, как нас догнала коляска, из которой выскочил секретарь совета, полная неожиданность приезда его ошеломила даже отца настоятеля и он как бы приняв секретаря за наваждение осенил его крестом на лице того я опять заметил улыбку и он сказал ну покажите мне ваше помещение но у нас ничего не было приготовлено к встрече такого посетителя и следовало бы предотвратить возможные нечаянности хотя бы простым упреждением братья поэтому отец серфаил показав рукою на новый корпус, предложил. «А вот, пожалуй, те с тех строений, которые у нас уже отобраны властями под детский приют, называемый интернатом и под больницу». Говоря это, отец-настоятель взглядом дал мне понять, чтобы я уведомил братью о прибывшем, но секретарь вдруг заявил. «Нет, чего же смотреть на то, что отобрано? Давайте посмотрим, чего еще не отобрано». И здесь началось... Только-только мы поднялись на крыльцо, как из корпуса вывалился брат Парфирий с лукошком полным жареных пирожков, от которых шел пар. Это вы что ж на базар спросил секретарь? Так точно гражданин в толкучку, словно обрадовавшийся, рявкнул брат Парфирий. Не желаете ли свеженьких с яйцами, с обжином, с ливерочком? Отец настоятель отстранил Парфирия с дороги и дал секретарю посильное объяснение. Доходов в монастыре почти не стало. «Братьей же нужно поддерживать существование, хотя бы самое нищенское. Отсюда необычные для монашествующих занятия». Я поглядел на секретаря, и недоброе предчувствие вселилось в мою душу. «Быть в беде», — подумал я. «У секретаря улыбочка-то не от природы, а от других качеств». Отец Рафаил повел его по коридору, открывая по очереди двери и объясняя. «Вот тут у нас кладовая для хозяйственных предметов, тут пекарня». Тут орудия для полевых работ. У нас ведь трудовое общество, коммуна, как говорится. А вот тут начинаются кельи для братья нашего монастыря. Он отворил дверь, келья была пуста, койки не прибраны. Отец Рафаил открыл другую дверь, здесь тоже было пусто и непорядку пуще, чем в первой. А братья торговать ушла, спросил секретарь. В трудах, братья, на разной работе, отвечал отец Рафаил, подводя секретаря к следующей кельи. Три человека вскочили из-за стола, едва мы показались в дверях. Только одного из них я знал, других видел впервые. Все они были без подрясников и почему-то прятали руки за спины и в карманы. В келье стоял табачный чат. На столе я различил картуз табаку бастанжогла. Секретарь быстро подошел к одному из этих людей. — Вы чем занимаетесь? — спросил он. — Безработный, — ответил тот. — Что вы тут делаете? — вмешался отец-настоятель. «Истинный Бог, мы не на деньги, отец Рафаил». «Нет, нет, вы меня верно поняли. Раньше, чем занимались, допытывался секретарь, бакальей, то есть торговали. Лавочку держал, не Бог весть какую, после разорения не имею средств, стеснен». Я не мог более глядеть на отца Рафаила, поверженного в уныние, ни на картежников, и убежал в свою келью. «Боже мой Господи, что стало из нашей обители?» пристанищем какого люду сделались ее святые стены. И неужели я ослеплен настолько, что не вижу, как на благолепии и святости произросли тлен и нечестие бесовское? Горе мне, горе!» По скором отъезде секретаря совета отец Рафаил замкнулся и прислал ко мне Келлари сказать, чтобы я отправился в женский монастырь и узнал, как обернулось дело с колоколом. «Я понял, что наши монастырские обстоятельства после нечаянного визита — очень ухудшились, и, как ни подавлен был случившимся, однако превозмог себя и пошел в город. У матери казначеи меня ожидали утешительные вести. Пря между начальствующими закончилось навязщее посрамление военкома, колокол возвратили в монастырю и подвесили на прежнее место силами воинов Красной Армии. При исполненной благодарности к секретарю совета христолюбивые сестры пожелали ознаменовать одержание победы над беззаконием каким-либо вещественным актом. Посему мать казначея обратилась к секретарю с просьбой принять от монастыря для совета красное знамя, расшитое золотом и позументами, работы благодарных монахинь, послушниц и учениц. На такую просьбу секретарь отвечал, что никаких подношений совет от монахинь не примет, так как это противно духу новейших законов. Но что, ежели в монастырских мастерских на красное знамя может быть принят заказ, то совет заплатит, сколько будет стоить работа. Заказ был, разумеется, принят тотчас же, и мать казначея водила меня в мастерскую, где трудится над знаменем рукодельницы. Я осмотрел полотнище, растянутое на пяльцах, и пришел в восхищение от искусности вышивки и подбора позументных украшений. Посреди знамени парчевым голуном из золота, каким делают оторочку на дорогом церковном облачении, расшиты слова, полученные на особой бумажечке от секретаря при заказе «Мы свой, мы новый мир построим». Кругом этих слов воздушными фигурами идет злототканный газ, по краям же знамени спускается бахрома и на углах кисти. Вообще, Весь вид богатой гражданской хоругви порадовал меня отменно, и я ушел от богоспасаемых сестер растроганный, Идя по улице и размышляя о том, что сестры избрали благой путь для установления хороших обычаев в общении с мирской властью, я придумывал, что предпринять нашему монастырю, чтобы достичь столь же благоприятных результатов. Следовало бы, думал я, проявить какую-нибудь услужливость, принести помощь в некотором трудном предприятии власти и вообще показать, что замкнутость наша отнюдь не злонамерена, а лишь по уставу. Занятый подобными мыслями, я был кем-то окликнут по имени, я поднял глаза, и они тотчас опустились опять сами собой. Впереди меня стояла бывшая матушка Авдотья Ивановна. «Что не зайдешь?» — спросила она, подвигаясь ко мне совсем близко. «Много хлопот» ответил я, сгорая от боязни, что Авдотья Ивановна попрекнет меня за недостойное мое поведение в памятный вечер. «Мой пьет», — продолжала она, и голос ее упал, — «а я все одна». Авдотья Ивановна взяла меня за руку, и лица моего коснулось ее дыхание. «Зашел бы», — сказала она, — «посидеть». Я решился взглянуть на нее. Стан ее был округл и крепок, Тонкое платье на груди колебалось. Во взгляде ее мне почудилась насмешка и как бы ласковость. «Благодарствуйте на приглашение», — проговорил я, раскашлявшись, «так как в горле моем образовалась сухость. Мне пора». Авдотья Ивановна необыкновенно сжала мне руку и крикнула вслед. Когда я уже отошел на много шагов, «Так ты приходи». Достигнув монастыря почти бегом, я стал искать себе успокоения, чтобы хоть кратко доложить отцу Рафаилу о деле с колоколом и о том, что из него проистекло. Я прохаживался и сидел на берегу гордаты в надежде на целебное свойство природы, беседовал с приютскими детьми, чтобы развлечься, тщетно начинал молиться. Спокойствие не возвращалось мне. К великому моему счастью отец Рафаил не пожелал меня видеть и остался наедине с собою в тихой своей келье. Мысли мои мешались, и я не знал, что хочу. Происшествия дня заново предстали перед моими глазами. Таинственное и бесследное исчезновение Афанасия Сергеевича Пушкина, решимость отца Рафаила, поведшая его на унижение игумного сана, прибытие в монастырь светской власти, могущее иметь необозримые последствия — Наконец, беседа с бывшей матушкой Авдотьей Ивановной, которая нисколько на меня не разгневалась, чего я, пуще всего, боялся. Так, терзая себя этими мыслями, я втайне чувствовал, что одна из них превосходнее и неотступнее других. Авдотья Ивановна стояла живой подле меня в тишине кельи, и я, облитый потом, смотрел на ее платье и видел ее, какую запечатлелась она в моей памяти с незабвенного вечера у Симфориана. Сейчас, пиша эти строки, я приобреваю свое томление. Тогда же я бросил с ожесточением тетрадь с хроникой и оплакивал себя несчастного и смеялся неведомо чему. Потом схватил лист бумаги неожиданно, без всякой мысли и без единой помарки, написал впервые в жизни стих. Прочитав его, плакал еще больше и решил непременно показать его симфориану. С этой целью после бессонной ночи Я пошел в редакцию «Наровчатской правды». Там я застал Антипа Грустного, сидевшего на краешке скамьи. Я открыл былый рот, чтобы поздороваться, но он погрозил мне пальцем, я подсел к нему, и он шепнул мне в ухо, показывая на закрытую дверь. — Тише! Там читают мое новое сочинение. — Кто? — спросил я шепотом. — Симфриан. — Тшшшшш! Мы посидели в неподвижности несколько минут, Потом дверь шумно раскрылась, и к нам вышел Симфориан. Он протянул Антипу рукопись и сказал «Кратко, хлам!» Антип бережно сложил потрепанные листки бумаги, спрятал их за пазуху и робко проговорил. «У меня есть еще одно произведение». Но Симфориан не дал ему договорить. «Не надо мне твоих произведений, сделай милость». После этих слов Антип беззвучно удалился, а Симфориан спросил меня «Ну а ты что, тоже?» «Навараксл» — какое-нибудь произведение. Услышав это, я тотчас решил ни за что не показывать своего стиха, к тому же страшная мысль пришла мне на ум, Симфариан непременно должен догадаться, что это его супруга Авдотья Ивановна вдохновила меня на сочинение. «Стихи, что ли, написал?» — спросил Симфариан. «Да, действительно, но только мне стыдно показать, потому что это со мной первый раз». «Брось ты это дело», — присоветовал Симфориан, кладя на мое плечо руку. «Пиши, брат, по специальности». «Как же так, не понимая», — спросил я. «Да ты кто по профессии?» — сказал он. «Чернец. Стала твоя специальность божественное бытие». «Вот и пиши нам в газету для безбожного отдела». Я перекрестился и не знал, что сказать. Между тем Симфориан засмеялся и, как видно, нечаянно посмотрел под скамью на то место, где сидел Антип грустный, Потом он плюнул и убежал в другую комнату. Довольный прекращением тягостного для меня разговора, я пошел к выходу, полагая, что Симфариан плюнул с досады, что я перекрестился, но при этом я сам взглянул под скамью. В том месте, где до того сидел Антип, на полу стояла невеликая лужица, Пожалуй, лужицу оставил антипод волнения или по болезни, и это, наверное, на нее плюнул Симфреан. Сегодня в воскресное утро, когда за благовестили к обедне, выглянув в окно, я увидел всеобщее беспокойство. Люди выбегали из корпусов, направляясь к задним воротам. Приютские дети что-то голосили. Пробежал кое-кто из наших братьев. Я вышел на крыльцо узнать, что происходит. Оказалось, неизвестный труп утопшего человека был за ночь вынесен рекою Гордатой на берег к нашему монастырю. Вместе с другими братьями и незнакомыми людьми, пришедшими к обедни, я поспешил на берег, пробираясь к месту происшествия и прислушиваясь к тому, что кругом говорили, я понял, что утопленник никем не может быть опознан. Наконец я растолкал людей и подошел к покойнику. Сердце у меня билось тревожно, И хотя я творил про себя молитву, мысли мои были неясны. Человек лежал ногами вверх по скату берега, головою к реке, так что вода омывала длинные волосы утопшего. На его шею намоталась плавучая трава, ряска, лицо весьма приметно вспухло. Как не приучаем мы себя к мысли о бренности всего сущего, но даже постриженные черницы и монахи великого подвига не могут видеть смерть с совершенным спокойствием. Я отвел глаза от головы мертвеца, и стал осматривать его одежду, тогда меня бросило в страшную дрожь, и холодный пот выступил на моем лбу. Одежда, прикрывавшая тело несчастного, была известную крылаткою Афанасия Сергеевича Пушкина. Я опять взглянул в лицо усопшего. Не оставалось сомнения, утопленник был никто иной, как таинственный исчезнувший Афанасий Сергеевич. Обезображенный насильственной смертью он все же сохранил черты своего образа, и оспины были видны на его лице, и губы, и нос могли принадлежать только ему. Единственное, что помешало скорому опознанию покойного, это волосы. Темно-русых курчавых волос Афанасия Сергеевича, делавших его столь похожим на прославленного поэта, как не бывало. С головы Афанасия Сергеевича, вымоченные и распрямленные водою, спускались желтоватые пряди волос и знаменитые бакенбарды были совершенно рыжие и немало не курчавы. Подумать только, что этот человек всю жизнь красился. Я закрыл свое лицо руками и побрел в монастырь. Господи, сил, помилуй нас! Три дня я не мог прийти в себя. Образ Афанасия Сергеевича, лежащего на берегу головою к реке, его потерявшие краску волосы, смываемые водою, не отступали от моего мысленного взора. Удел покойника страшил меня. На четвертый день я вышел из монастыря, чтобы, не дойдя до города, опрометью броситься назад и замкнуться у себя в келье. То, что я узнал, потрясло меня не менее, нежели смерть Афанасия Сергеевича. Именно эта несчастная смерть, однако, вызвала другое великое несчастье – скончался вследствие отравления неизвестным напитком симфориан бесполезный. Мне неизвестно в подробностях, как это случилось – и я записываю только слышанное от других лиц». Известно, что Симфариан приходил в мертвецкую городской больнице проститься с телом Афанасия Сергеевича. После того он пожелал непременно напечатать в газете «Некролог» об усопшем и действительно написал замечательную статью о личности покойного Пушкина. Но в газете над ним посмеялись и поместить статью не захотели, так что Симфариан в раздражении поклялся никогда в жизни не брать в руки пера. Потом его видели в нетрезвом состоянии на улице, а затем стало известно, что, придя домой, он много выпил неизвестной жидкости и скончался без покаяния и причастия. Я чувствую, что не в силах продолжать ведение хроники с тем тщанием, какое подобает этому полезному делу. Однако я запишу и о других событиях, которые стали мне известны со стороны. По приказу председателя совета отстранен от обязанностей начальник городской милиции Макарушкин, как рассказывают записание бумаг, не имеющих смысла. Неизвестно, разумелось ли тут бумага, отправленная Макарушкиным покойному Афанасию Сергеевичу Пушкину или еще какие-нибудь документы. Вторая новость. По такому же приказу поведено судебное следствие по делу о неправильном употреблении комиссаром Роктовым жидкости, присланной из губернии для борьбы с вредителями. Опять же, не знаю, имеет ли следствие связь с отравлением симфариана бесполезного неизвестной жидкостью или нет. Я заканчиваю свою хронику, когда много успокоился, и в моей жизни намечается некий знаменательный поворот. В те памятные потрясениями дни я был не в состоянии что-либо делать, не говоря о писании хроники. Я день за днем просиживал в своей келье в замкнутости совершенной и подавленной скорбью. Наконец ко мне постучался и вошел отец Рафаил. Я испугался не столько его посещения, сколько изменившегося его вида. Он сказал, что строго постился все прошедшие дни, неустанно мысля о предстоящей участи братьи и моля Господа упасти обитель от всякие скверны. Потом отец Рафаил сказал мне, «И твоя печаль не укрылась от меня, Игнатий. В рассуждении о будущем я пришел к решению не мешать тебе выбрать путь по своей воле». «У тебя всегда были склонности к мирской деятельности. На нас тоже лежит грех за твою душу. Посылая тебя в мир, мы обрекли ее на испытание непосильное в твои годы. Я вижу, как ты томишься. Если есть на то твоя воля, ступай в мир с миром». Я поклонился отцу Рафаилу в ноги, христианская доброта этого человека, источник сил моих до конца дней. Вскоре я ходил с утешением к бывшей матушке Авдотье Ивановне, Но тут я ничего не могу записать, потому что и подходящих слов подобрать не смею. Скажу лишь кратко, что, возвращаясь от Авдотьи Ивановны, я приостановился у дома председателя и, как прежде, посмотрел в окно. В комнате горела лампа, но занавес не была опущена. Председатель сидел, наклонившись над столом, и рассматривал бумаги. Лицо его было худо, но в худобе своей твердо и решительно». На этот раз я не испытал никакого страха и пошел своей дорогой, думая, что мне предстоит в дальнейшем. На душе у меня пели небесные птицы. На будущей неделе в Середу я с бывшей матушкой Авдотьей Ивановной отправляюсь к бывшему диакону и стукарию в отдел записей актов гражданского состояния. 1924-1925 годы.